Глава 16 Он расслабился, лицо его стало спокойным, он словно избавился от всего, что так долго держало его в тисках. Больше он не сбежит, не увильнет, потому что потребовав от него ответа, Я как будто предоставила ему карт-бланш. Он получил от меня право выложить все без утайки. Все, что он скрывал до сих пор. К моему великому удивлению, Василий широко улыбнулся. Он был взволнован, взгляд терялся где-то вдали. В нем читалась знакомая Машина меланхолии и ностальгия Джо. «Мне, в отличие от тебя, повезло». У меня было чудесное детство. Чудесное, но не совсем обычное. Представь себе моих родителей, когда им было 35-40 лет. Он оживился. Я совсем растерялась. Шок от того, что в эту историю был вовлечен Самюэль, еще не прошел. Однако при мысли о молодых Джо и Маше я не удержалась от улыбки. Они наверняка были... Невероятно красивыми и совершенно не вписывались ни в какие каноны Моей повседневной жизнью была дача, клиенты, праздники, рассказывал Василий Здесь всегда толпился народ И тусовка не прекращалась даже зимой Распорядка дня не существовало. Все действия диктовались необходимостью обслуживания гостей И поддержания номеров в порядке Усталость, бессонные ночи и похмелье никогда не мешали моей матери добросовестно выполнять свою работу. Появление ребенка не повлияло на их образ жизни. Я родился во время очередного праздника. Сколько раз родители забывали уложить меня спать. Я засыпал на террасе, в ресторане, за стойкой ресепшена. Меня передавали из рук в руки, от стола к столу. Чтобы отправить меня на учебу, они дождались когда возраст позволит мне пойти в коллеж. А до этого я полдня проводил, сидя на стойке и встречая гостей, и учил русский и французский одновременно. Французские дети поступают в коллеж после начальной школы, примерно в 11 лет. Если я был не с мамой, то сопровождал отца в его разъездах и за работой. Там-то я и выучился считать или же путался в ногах у Габи на кухне. Для них школа жизни была гораздо важнее общеобразовательной. Я болтался по даче, я был свободен, им всегда было известно, где я, но они позволяли мне самому совсем разбираться, при условии, что я не буду совершать идиотские поступки. Я старался их не совершать, чтобы не навлечь на себя громы и молнии со стороны отца у которого все же имелись некоторые принципы. Они хотели научить меня независимости. И это им удалось. Мама иногда присматривалась ко мне и констатировала, что я расту, как на дрожжах. Я ими восхищался. С точки зрения маленького мальчика, каким я был, мои родители были потрясающими, необыкновенными, и они любили друг друга. Это был рай, волшебная сказка. Я очень быстро пришел к выводу, что хочу жить так же, как они. Это желание поселилось во мне и никогда меня не покидало». Он вспоминал свое детство, и его глаза ярко блестели, как несколько дней назад в сияющем огнями дворе. Он готов был всё отдать, лишь бы снова очутиться в том времени. «Родилась моя сестра». Сначала я был слишком маленьким, чтобы отдавать себе отчет в серьезности ее болезни. Я воспринимала ее только как младшую сестричку, с которой можно разделить радость и дачи. Она стала частью моего мира. Родители остепенились. Ровно настолько, насколько необходимо, чтобы не подвергать ее опасности. Но при этом хотели подарить ей такую же радость жизни, как и мне. Итак, Мы продолжали жить, как раньше. Очень скоро мне захотелось им помогать, ведь они не могли быть сразу всюду, заботиться и об Эминном здоровье, и о даче. А я совершенно не желал, чтобы наша жизнь изменилась. Я мечтал, чтобы всегда был праздник, гости, музыка, и чтобы мои родители танцевали до упаду. В 10 лет я уже знал, что делать, если у Эммы приступ. Я потребовал, чтобы меня научили давать ей нужные лекарства, делать уколы и даже массаж сердца. К нему мне пришлось прибегнуть несколько раз. Я справился. У меня получилось. Я никогда не задумывалась о влиянии Эминой болезни на детство Василия. Мне это не приходило в голову. Но я и знала очень мало об Эмме и о нем. Об этой части своей истории Джо и Маша умалчивали. Какой же груз лежал на плечах маленького мальчика. Он тоже, как и я, повзрослел до срока, хоть и по другим причинам. У него были родители, но очень необычные. И он сделал заботу о сестре и ее здоровье своей обязанностью ради сохранения той жизни, которую любил. «Александр и Роми так напоминают мне Эмму и меня. Твоя дочка кое в чем на неё похожа». Эмма также болтала без остановки, как Роми, и, забывая о своем больном сердце, всюду носилась, танцевала, улыбалась, хохотала. Для меня сестра была крошечной нежной феей, которую я должен был защищать. У меня была только она, и мне этого хватало». Его любовь к сестре бросалась в глаза. Когда он говорил о ней, у него менялось лицо, становилось открытым, но при этом очень грустным. Однако пришло время вести себя как все. Мои родители были вынуждены отправить меня в коллеж. Я туда не хотел. Утром первого учебного дня отцу пришлось лезть за мной на крышу, куда я забрался через чердак. Он за шкирку доволок меня до ворот коллежи и оставил там, чтобы я сам выпутывался, в качестве напутствия, велев быть гордым и не бояться. Ты не представляешь себе, как долго тянулись первые недели. Я скучал, не видел никакой пользы от неподвижного сидения на стуле в классе, тогда как я мог сделать так много всего дома, побыть с Эммой, позаниматься с ней русским языком если маме некогда обслужить клиента в баре у бассейна, привести в порядок номера. В результате я ничего не слушал и вел себя с учителями по-хамски. В наказание меня начали оставлять после уроков. Я просиживал в пустом классе часами. Но скоро у меня появился товарищ. Он замолчал и удрученно посмотрел на меня. Он огорчался не из-за себя, а из-за меня я это чувствовала. «Самюэль?» — жалобным голоском пропищала я. Он кивнул. «Самюэль, мой единственный друг, которого я вскоре стал считать братом. Тебе не нужно объяснять, кто он и как был воспитан». Жестко, без капли фантазии. Вот как его воспитывали. Я не могла говорить и просто кивнула. Однако, вопреки различиям в нашем воспитании и образе жизни, мы очень быстро нашли точки соприкосновения. Он был веселым, всегда готовым к любым проделкам. Его все радовало, и он философски воспринимал родительскую требовательность. Василий рассказал, как распахнул перед Самюэлем двери дачи. А Джо и Маша приняли его как родного и покрывали перед родителями. А Эмма, Несмотря на четырехлетнюю разницу в возрасте, повсюду следовало за приятелями. Джой и Маша не возражали, поскольку с этой парочкой Эмма была в безопасности. В моем мозгу мелькали разные картинки, и чаще всего в них фигурировал Александр, вылитый Самюэль, в том возрасте, когда он познакомился с Василием. Мы вместе взрослели и открывали для себя жизнь. Девушки, интрижки, попойки, драки. Никто никогда не видел нас поодиночке, друг без друга. Мы были как сиамские близнецы. За исключением высокого сезона, когда я вкалывал как псих здесь, а Сэмюэль работал садовником. Уже тогда это было его страстью. Но даже это нас сближало. Нам было известно, что другие развлекаются, пока мы трудимся. Но нам было наплевать на других, потому что мы оба, и он, и я, знали, чего хотим, и оба не сомневались, что делаем это ради нашего будущего, которое мысленно уже для себя выстроили. В этом смысле Самюэль добился своего, и я за него рад. У него все получилось. У него есть его оливковые деревья его оливковое масло. Он мог часами рассказывать о своей мечте. Грустная улыбка проступила на его лице, взгляд затуманился. «А ты?» — спросила я, хотя ответ был мне известен. «Я... У меня была дача. Она была моей, для меня. Я буду владеть ею, когда родители покинут этот мир». Эмма никогда ее не хотела. Она ее, конечно, любила, но часто называла нас с мамой и папой сумасшедшими. Вопила, что с нами нет никакого покоя. Это никак не было связано с ее слабым здоровьем. Просто она мечтала о другом. Она очень рано расставила все точки над «и», предупредив, чтобы мы не рассчитывали на ее работу в гостинице. Ей требовалась размеренная жизнь как у всех, а главное, не как у нас. Он засмеялся, заблудившись в своих воспоминаниях. Почему Джо и Маша никогда мне об этом не рассказывали? Еще одна загадка. Меня все сильнее трясло. Я сжалась в комок, словно защищаясь от продолжения истории, о котором уже догадывалась. Но даже все понимая, я не могла в это поверить. Обман. Неужели все мои последние 20 лет были сплошным обманом? Единственной правдой был стоящий напротив Василий, который, наконец-то заговорив, не собирался останавливаться. Он был весь в своей истории, в истории своей семьи. Я не отрывала от него глаз. Он переходил от радостных воспоминаний о детстве, о взрослении... Рядом со своим лучшим другом, Самуэлем, У меня это по-прежнему не укладывалось в голове. К отчаянию, при мысли о том, что ему предстояло мне открыть. Сейчас подойдет черед катастрофы, которая неминуема. У меня было столько амбиций относительно дачи, продолжал он, что я прошел отбор в школу гостиничного менеджмента Лозанны. Я метил высоко, чтобы отец мной гордился. Ты же знаешь, он никогда не учился в школе. Поэтому до того, как продолжить его дело здесь, я хотел предъявить ему нечто большее, чем аттестат о среднем образовании. Я усердно вкалывал в Лозанской школе, да и развлекался тоже не слабо. Но главное, старался накопить как можно больше знаний, чтобы поднять дачу на самый серьезный уровень. Сегодня для меня очевидно, что это смешно, что ей ничего больше не требуется. Она прекрасна такой, какая и есть, а то, что ты делаешь, великолепно. Как только у меня появлялся хоть какой-то просвет в учебе, я приезжал сюда, потому что скучал по даче по сестре, по родителям и Самюэлю. Эти четверо были моей жизнью. Я очень быстро заметил, что Самюэль все время проводит здесь, даже когда меня нет. Я попросил его заботиться об Эмме в моё отсутствие, и он с жаром это исполнял. Василий замолчал и пристально посмотрел на меня. Он тянул с рассказом не ради создания напряжения, а чтобы пощадить меня. Я вытерла щеки, мокрые от беззвучных слез. С самого начала его истории, их общей истории, мои последние ориентиры рушились один за другим. И я догадалась, за которым сейчас очередь. Почему от меня все скрывали? Почему никто не счел нужным рассказать мне о том, что всех их связывало? Я должна была задавать больше вопросов. Зачем я так скрупулезно соблюдала табу? окружавшая Эмму, почему я ни разу не попыталась выяснить причину отчуждения между Самюэлем с одной стороны и Джой Машей с другой. Неужели я почуяла нечто, чего не смогу принять, чего не вынесу? Неужели мне запрещал расспрашивать инстинкт самосохранения? Самюэль стал большой любовью Эммы. Единственный, Которая у нее в жизни была. Я всегда знал, что все кончится этим. Они были созданы друг для друга. Амбиции Самюэля всегда были проще моих. Я догадывался, что временами утомляю его, когда увлекаюсь, как мой отец. Он очень подходил Эмми, хорошо понимал ее, не боялся проблем с ее здоровьем. Ему была известна ее уязвимость. Я не сомневался, что он будет заботиться о ней и оберегать ее. Я не торопил событий. Пусть созреют. Никогда не забуду день, когда Самуэль объявил, что Эмма — его любовь на всю жизнь. Он опасался, что я отвешу ему оплеуху. А я был счастлив за них, хоть и чувствовал себя бесконечно далеким от всяких там помолвок. С этого момента события развивались очень быстро. Сестра не хотела терять время, которого у нее, возможно, оставалось не так много. Она отдавала себе отчет в том, что ее жизнь может прерваться раньше, чем у других. Ни родители, ни я даже не думали останавливать их под тем предлогом, что Эмма еще слишком молода. Самуэль был членом нашей семьи они с эммой собирались пожениться и создать собственную семью если эмми позволит здоровье когда я вернулся из лазанны отказавшись от всех предложений работы самюэль уже купил для них дом который нужно было отремонтировать в руионе поперхнулась я да эрмина руский дом все меня предали обманули Я им доверяла, и они этим воспользовались. Выходит мне здесь больше нечего делать. Вот только мне сейчас не доставало сил, чтобы сбежать, забрать детей, крикнуть их отцу, что он лжец, и уехать так далеко, как только можно, подальше от дачи. Но сначала я должна все узнать, даже если буду потом страдать. И что произошло? Василий снова налил бренди и выпил одним глотком, как предыдущую порцию. Сжал виски, набираясь мужества. Конец истории был мне известен. Смерть Эммы от меня не скрыли. Он поднял ко мне опустошенное лицо. Но мне было так больно, что я не в состоянии была ему помочь. Мне хотелось обнять его, посоветовать обо всем забыть пообещать, что все пройдет. Я был счастлив, Эрмина. Ты себе не представляешь, как я был счастлив. Я жил здесь. Мои родители гордились мной. Эмма и Самюэль купались в любви. Но сестричка беспокоилась о старшем брате. Он подавил грустный смешок. Однажды она явилась сюда и пожаловалась, что мы видимся еще реже чем когда я учился в Лазанье. Она хотела поехать погулять в аппэд и я согласился, хоть и ожидал, что буду подвергнут строгому допросу». Апэд — одна из так называемых деревень на склоне, туристических мест, которыми богат Прованс. В начале XX века аппэд покинули последние жители. «Мы взяли отцовскую машину», с того момента, как папа опустил меня за руль, естественно, без прав. Мы всегда ездили с ней выяснять отношение к церкви Нотр-Дам-Долидон над этой деревенькой. До нашего привычного места на горе надо было добираться пешком. Пока мы шли, Эмма не умолкала. Она была гораздо более зрелым человеком, чем я, и опасалась, что я в конце концов останусь в одиночестве в своем отеле поэтому она хотела, чтобы я познакомился с хорошей девушкой. Она говорила быстро-быстро по-русски. «Вася, ты почувствуешь себя очень странно, когда это на тебя свалится. Готова поспорить, ты такой же, как папа. В твоей жизни будет одна женщина, единственная». Она не ошиблась, Эрмина. «Одна единственная». Я плохо видела его сквозь слезы. Слёзы сострадания и боли за него, слезы ужаса от того, что сейчас последует. Когда мы поднялись наверх, я заметил, какая она бледная. Велел сесть, ругая себя, что не заставил ее идти помедленнее. Сначала она только рассмеялась, но... Вдруг ее лицо исказилось, стало как будто прозрачным. Я едва успел ее подхватить, не давая свалиться на землю. Я предпринял все хорошо мне известные действия, чтобы помочь ей дышать. Я кричал, звал на помощь, но по дороге нам не попалось ни одной живой души. Что за бред идти туда в ноябре? Эмины глаза не отпускали меня. Она уже была не совсем здесь, и она всё понимала. Но не я. Я не мог. Я хотел помчаться за аптечкой, которую, как последний кретин, оставил в машине. Его осаждали невыносимые картины, и он зажмурился, задышал быстрее, сжал кулаки. Я молчала, парализованная тем, что узнала. Почему Маша утаила это от меня? Василию понадобилось время, чтобы взять себя в руки и снова обратиться ко мне. Она не дала мне уйти к машине, боялась остаться одна. Она нашла в себе силы попросить меня поддержать Самюэля, помочь ему жить без неё. Я пообещал. Потом я поднял ее и понес вниз. За счет адреналина я добрался до машины, не упав. Я говорил не умолкая, приказывал ей не покидать меня. Но было слишком поздно. И когда мы, наконец, очутились внизу, она уже ушла. Но я все равно старался. Долго делал массаж сердца. Хотел, чтобы она вернулась. Врачам скорой пришлось отрывать меня от Эммы. Он встал, подошел к окну, подставил лицо ночному ветру. И все так же, стоя спиной ко мне, продолжил рассказ. Он не мог остановиться. Говорил и говорил, выплескивал переполнявшие его эмоции. Ему нужно было дойти до конца. Ничто бы не заставило его замолчать, да и что я могла ему сказать? Какие слова в состоянии смягчить такое горе, утолить такую боль? Мой мир рухнул. После того, как я потерял сестру, я потерял и Самюэля, которого считал братом. Для него я был единственным виновником, смерти любимой. Он вычеркнул меня из своей жизни. Его горе было ужасающим, разрушительным. Он покинул наши края на завтра после похорон, не сказав мне ни слова. С тех пор и до сегодняшнего дня мы ни разу не виделись. А я все глубже проваливался. Я не смог спасти свою сестру и уничтожил жизнь Самюэля. Напрасно родители повторяли мне, что я ни в чем не виноват, и что всем было известно, рано или поздно Эмма нас покинет. Я не хотел ничего слышать. Я много пил, пытаясь поспать ночью и отогнать кошмары, если все же удастся заснуть. Но алкоголь не помогал, и я все равно видел горе матери и негодование отца. Наблюдавших, в какое ничтожество я превращаюсь. Отец понимал, как мне плохо. Он вообще все понимал и ужасно страдал от утраты дочери. Но при этом сохранял достоинство и потому не мог взять в толк, отчего его собственный сын не способен распрямиться и принять действительность. Мне было стыдно. Ох, как же мне было стыдно! но я не мог вырваться из порочного круга, в который сам себя загнал. И тогда я нашел единственно возможный выход — уехать. Я поклялся себе, что не появлюсь здесь, пока не почувствую себя достойным того, чтобы предстать перед ними, не причиняя им страданий. Несколько телефонных звонков, и все было улажено. Я нашел работу на другом конце света. Родители отпустили меня. Он стоял ко мне спиной, но даже по ней я видела, как сильно он устал. Пережитое им испытание было гораздо тяжелее, чем я себе представляла. Он столько выстрадал, и его страдание никуда не делось. Оно все время напоминало о себе. Он как будто научился жить с этой болью, запрятанной глубоко внутри. Он не создал семью, у него были только его работа и он сам. А вечной спутницей стала эта трагедия. А потом появилась ты, Эрмина, за три месяца до моего отъезда. В тот самый день, когда ты вечером вошла в отель, мне сообщили, что я принят на работу. Я едва не остался. Из-за тебя. Ради тебя. Он обернулся, и мне бросилось в глаза, что он как-то вдруг осунулся. «Зачем же ты уехал?» Меня одолевала ярость. Я погряз в саморазрушении. И останься я здесь, я заодно все бы разрушил и вокруг себя. Я больше не владел собой. Вспомни клиента, который цеплялся к тебе. Я грустно улыбнулась. Я подумала, что ты его ударишь. Ну, до такого я бы не дошел. но ты избегала меня все последующие дни. Я сделал вывод, что напугал тебя. Ты была все время на стороже, к тебе было трудно подступиться, ты никому не доверяла. Меня просто потрясло, что ты меня защитил, потому что до тебя никто не вставал на мою защиту. И я избегала тебя, не понимая, что со мной происходит. Меня тянуло к тебе». Я не знала, что с этим делать. Мы оба были изранены. Но это ничего не меняло. Я не был достоин тебя. Я досадливо тряхнула головой, перебирая всё нагромождение несуразностей. Недавно он употребил очень точное слово в нашем поведении. «Почему ты ни разу не объявлялся здесь с тех пор?» Он улыбнулся, как человек, давно лишившийся иллюзий. И опять же, я едва не приехал. После двух с лишним лет вдали от дачи я снова обрел почву под ногами и почувствовал, что готов. Ты еще была здесь, и ты влюбилась в дачу, как я и предполагал. Родители очень часто рассказывали о твоей работе. И вскоре я начал ждать их звонков. Только ради новостей о тебе. Когда я звонил на ресепшн, я молил Фортуну, чтобы трубку сняла ты. Звук твоего голоса помогал мне дышать. Если я из всего этого выбрался, то, конечно, ради родителей. Но и ради тебя тоже. Я цеплялся за надежду, что придет время, и мы вдвоем будем управлять дачей, а она станет нашим домом. Меня пронзила боль. Что же мы с ним наделали? «Так почему ты все-таки не приехал?» Настаивала я, борясь с подступающими рыданиями. Он отвел глаза и устало помассировал лоб, собираясь с духом, чтобы продолжить. Я отчаянно боялась услышать наконец-то подлинную причину столь долгого отсутствия. Я о ней догадывалась, и она казалась мне чудовищной. Он снова стал мерить шагами библиотеку. Самюэль опять жил в наших краях. Он пошел работать к ландшафтному дизайнеру, который, как он выяснил в последнюю минуту, был новым мастером, обслуживающим дачу. И Самюэль приехал сюда. Родители приняли его словно блудного сына с распростертыми объятиями. Ничего удивительного, они считали, следуя своим принципам, что обязаны поддержать его но никто не мог предугадать, что в конце концов от Эммы его излечишь ты. Он сел рядом со мной на кофейный столик и остановил на мне растерянный взгляд. «Я должна была тебя дождаться», — прошептала я. «Я тебя об этом не просил, и ты не могла предполагать, что однажды я все же приеду». «То есть ты так и не вернулся?» Из-за Самюэля и меня?» По словам родителей, ты была с ним счастлива, и это главное. Я достаточно хорошо его знал, чтобы не сомневаться, что он будет о тебе заботиться. И я же пообещал сестре, что помогу Самюэлю прожить жизнь без нее. Отныне его жизнь была с тобой. «А как же ты?» Он пожал плечами. Я. «Это неважно». Он пожертвовал собой ради Самюэля. Из чувства вины, ради дружбы и любви. Кто другой был бы на такое способен? Лишить себя близких людей, лишить себя дома, отказаться от женщины, которую любишь. «Нет, я не могу тебе позволить так думать. Представляешь ли ты, что значишь для меня?» Он погладил меня по щеке, мягко улыбаясь. Выходит, я не совсем все потерял. Я накрыла ладонью его руку. Но сейчас ты бы мог остаться. Я больше не с Самюэлем. Я твоя, только твоя. Нет. Почему взвелась я? Слишком поздно. Я не могу с ним так поступить. Я отнял у него свою сестру. «Нет, прекрати, ты тут ни при чем. «Возможно, это так для тебя, для моих родителей, но с его точки зрения я не сумел ее спасти. Сегодня я прочел это в его взгляде. И даже если вы расстались и больше не любите друг друга, ты мать его детей и всегда будешь ею. Поэтому он не вынесет того, что я здесь, живу с тобой, люблю тебя». «Для него будет нестерпимой сама мысль, что его сын и дочь со мной. Это будет все время напоминать ему, что я отнял у него жизнь, о которой он мечтал. Я и так принес ему слишком много страданий. Он не имеет права лишать тебя твоей жизни. Эрмина, твои дети никогда не будут моими. Они всегда останутся детьми Самюэля. Я их уже люблю» люблю потому что они твои на всякий раз как я вспомню об их отце я стану вспоминать и эмму у которой так никогда и не было ребенка от самюэля вот такие противоречия меня терзают понимаешь ты это а как же я я кого нибудь волную я оттолкнула его руку и встала самюэль отказывается прощать тебя Ты сам не соглашаешься простить себя. А за все это должна расплачиваться я? Почему? Я ни в чем не виновата. Все мне врали, все, Василий, зачем? Если бы я знала, мы бы не дошли до такого сегодня. Я не могу отвечать за них. Самюэль мог бы объяснить. Но сегодня твоих родителей уже нет. И это больнее всего. Джо и Маша. Мой голос надломился. Василий сделал шаг ко мне. «Не прикасайся ко мне. Ты не знаешь, что такое не иметь родителей. Я любила Джо и Машу так, словно они были моими родными отцом и матерью, и мечтала, чтобы они были ими. А оказалось, что они предали меня так же, как моя собственная мать, когда бросила меня». «Эрмина...» Я не пытаюсь их защищать, тем более что я всегда уговаривал их сказать тебе правду. Но если честно, я уверен, что все боялись травмировать тебя. Он прошел вглубь библиотеки и порылся в ящике. Принес конверт и протянул мне. На нем было написано Голубки. За несколько часов до того, как мама присоединилась к отцу. Она сказала, что оставила тебе письмо и попросила передать его, если тебе станет известна история Самюэля и Эммы. Я гладила слова, написанные Машей. С годами я научилась разбирать ее почерк. Мои пальцы дрожали. С этим письмом, с этими словами Маша только что вошла в библиотеку. Я сделал то, что должен был. Грустно произнес Василий. В понедельник все будет кончено. А теперь я оставлю тебя с ее письмом. Ваша с мамой любовь меня не касается. Это личное дело вас двоих. Мне бы надо было удержать его рядом, не позволить бесшумно выйти из библиотеки после всего, в чем он только что мне признался и что сломало его жизнь. Надо было. Но я не смогла. Маша звала меня. Я села на кушетку, на то самое место, где она сидела, когда предложила мне остаться с ними. И здесь же она объявила, что уезжает насовсем. Я злилась на Машу и одновременно радовалась, что она помнила обо мне до самого конца. Я боролась с нетерпением. Мне хотелось как можно скорее прочесть эти строчки, Но было ясно, когда я их прочту, все закончится раз и навсегда. «Голубка, я сижу в библиотеке, а ты только что ушла на маслобойню. Я следила в окно за тем, как вы, ты, дети и Самюэль идете по двору. И, наблюдая за вами, я решила написать тебе и попросить прощения». Завтра мне не хватит смелости сделать это. Я не вернусь. Я покидаю дачу навсегда. И подозреваю, в глубине души ты тоже об этом догадываешься. Василию придется приехать домой, хочет он того или нет. Я достаточно хорошо знаю тебя, голубка, чтобы не сомневаться, что раньше или позже Ты заставишь его заговорить. Ты единственный человек, имеющий над ним власть. Поэтому сейчас ты негодуешь, растеряна, полагаешь, что тебя предали, а мой сын ужасно страдает. Мне нет прощения за то, о чем ты только что услышала. Хочу лишь объяснить тебе, как получилось, что жизнь поймала нас в ловушку. И поставила тебя в это невыносимое положение. Самуэль не собирался появляться в гостинице, но в результате неудачного стечения обстоятельств его тогдашний хозяин отправил его к нам кое-что исправить. Когда Самюэль приехал и увидел нас, Джо испугался, что бедный парень лишится чувств. Самуэль сразу же предложил нам, что уедет, даже рискуя потерять работу. Мы не могли выставить его за дверь, он был нам дорог. Эмма была так счастлива с ним. И когда он приехал, он как бы немного возвратил нам Эмму, хоть и попросил никогда о ней не говорить. Для него это было слишком тяжело, а он все же пытался двигаться вперед. Мы уважали его просьбу. И тебе известно, как нам было трудно вспоминать Эмму. Сегодня вечером я очень жалею, что так и не рассказала тебе, какой она была. От всего сердца надеюсь, что это возьмет на себя Василий. Вы бы с ней очень полюбили друг друга». Самуэль продолжал приезжать по работе. Никто не догадывался, кто он для нас. И наш добрый и благородный Габи тоже хранил тайну. А потом, через какое-то время, Самуэль увлекся тобой. Мы наблюдали за тем, как он оживает, а ты позволяешь ему приручить себя. То, что с вами происходило, было трогательно и красиво. Самюэль понемногу забывал Эмму, начинал соглашаться с тем, что у него есть будущее а мы никогда на него за это не обижались. Этого хотела бы Эмма. А ты, голубка, перестала дожидаться Василия. Для меня не секрет, что ты его ждала, но я не сержусь на тебя за это. Ты не была готова принять его. Он тогда слишком ненавидел себя и не мог любить тебя так, как ты того заслуживала. С Самюэлем ты успокоилась. Ты излучала счастье, безмятежность и душевный покой. Мы достаточно хорошо знали его, чтобы быть уверенными. Он не будет давить на тебя и никогда не причинит тебе зла. Но мы знали еще и то, что, позволяя развиваться вашим отношениям, мы окончательно теряем сына. Я столько раз порывалась все тебе рассказать. Мне было невыносимо лгать тебе. Но, раскрыв правду, мы тем самым убили бы Самюэля во второй раз. К тому же меня приводила в ужас мысль, что я могу тебя потерять. Как бы ты реагировала, услышав, кто для нас Самюэль, узнав, что человек, в которого ты влюбилась, был большой и единственной любовью нашей дочери? Прислушайся к своему сердцу, голубка, и задумайся, что бы ты тогда сделала? Я бы ушла, побоялась неподъемного для моих плеч груза, занять место умершей. И я бы утратила ту малую толику уверенности в себе, которая у меня еще оставалась. Уверенности в себе и доверия к другим. Я уже потеряла дочь. Считала, что сын никогда не вернется И тут наша с Джо выбор Поберечь счастье Самюэля Или открыть тебе правду Никакой роли не играл Василий ни за что не появился бы здесь Если бы ты отсюда уехала Ты хорошо знаешь Джо Тебе известно, что ему было сложно говорить о подобных вещах Но он меня предупредил потому что представлял себе реакцию сына, который ислеплен из того же теста, что и он сам, и прочел в глазах Василия, когда тот на тебя смотрел такую же всепоглощающую любовь, как та, что Джо испытывал ко мне. И тогда я сделала выбор, не захотела терять своего последнего ребенка. «Послушай, голубка», Теперь, когда я готова совсем скоро встретиться с Джо, я могу это произнести. Ты наша младшенькая. Мы тебя любим так, как если бы в тебе текла наша кровь. Не то, что ты заменила Эмму в нашем сердце. Ты пришла и просто присоединилась к нам, заняла свое собственное, исключительно твое место. И принадлежало оно. Только тебе. Ты сделала нас счастливыми. Мы гордимся тобой. Голубка. Завтра мне будет тяжело покидать дачу. Но эта тяжесть несравнима с безмерной печалью от того, что я оставляю тебя. И не смогу больше тебя обнять, увидеть, как ты улыбаешься, смеешься, порхаешь по даче. Я надеюсь, что ты простишь нас, с Джо, потому что нами руководили только любовь и страх потерять всех наших детей. Не будь слишком суровой с Сэмюэлем, пожалуйста. Он этого не заслуживает. Он любил тебя, как умел. И не забывай, что между ним и дачей ты выбрала дачу. Доставь мне удовольствие. Доставь нам удовольствие. Если однажды Василий пригласит тебя на танец. Прими его приглашение, голубка. Иди и танцуй с ним. И тогда мы с Джо будем самыми счастливыми. Будь терпелива с ним. Я люблю тебя, голубка. Маша.